ДВЕ ДОРОГИ В начале мая месяца, когда жара еще не пала на красавицу Кубань, одетую в белое подвенечное платье цветущих фруктовых садов, ходка бежала по обновленной ее дороге в сторону Ростова-Нива с разукрашенным донскими пейзажами прицепом Каневоской. Здесь красовались И усатый молодец, поднявший коня на дыбки, И чернобровый казачка, вплетающая красную розу В смоль косу до узкой талии, И рыжий табун дончаков в цветущей степи. Гнедому же жеребцу с белой звездой на лбу, Вытанцовывающему внутри Из завихляющей разбитой проселками подвески Приходилось не сладко. Бедняга жадно хватал тонкими трепещущими ноздрями сладкий весенний воздух, яростно мотал головой, пытаясь освободиться от боковых, удерживающих его растяжек, и негодующе храпел на хозяина, который, впрочем, никак не реагировал на его требовательные призывы остановиться и передохнуть. Худой, жилистый на лет сорока. С черной стрелой усов под горбатым носом, конечно же, слышал, об чем гутарить ему конек. Но солнце уже клонилось к закату, и тормозить тут, среди виноградниками зарисованных склонов, чтобы дать отдохнуть ему на редких съездах с чахлыми полянками, совсем не хотелось. Он, Анатолий Рябов, продолжатель древнего рода войска Донского, Славно выступил вчера на смотре конезаводов. Вез кубок-приз за джигетовку, рубку лозы и прочие дисциплины, подарки детям, молодой жаркой жене, предвкушал почет станишников и обильные застолья, а конь... Ну что, конь, обождете? Чайник-ляча городская, боевой дончак, и выдерживать ему надо всякое, нехай привыкает. Однако верст через 20 остановиться все же пришлось. Рябов заметил стоящую на противоположной стороне такую же коневозку с уазиком в дышлах и водителя, взбитой на бекрень кубанке, что подавал ему знаки о помощи. Возле ног этого кряжистого человека зеленела канистра. Но ясно дело, прозевал бензоколонку, а теперь попрошайничает. Не стоило бы потакать таким дурням, Но водительская солидарность, а, скорее всего, возможность разжиться куревом, все же заставили чемпиона сбавить скорость и встать прямо перед кубанцем. Рябов, впрочем, не выскочил сразу из кабины, а перво-наперво внимательно рассмотрел крупное лицо человека с твердым взглядом и с пышным еще чубом. Затем глянул на его коневозку с выглядывающей красивой вороной головкой, И лишь потом выключил двигатель и вышел из машины. «Ну что, брат, овес кончился?» Тот улыбнулся, подошел и протянул руку. «Да, бензинчику бы не помешал чуток. Здоров!» «Ага!» Чемпион вяло пожал его сухую твердую ладонь. «Малость горючки дам, а пара сигареток не угостишь в ответку?» Кубанец радостно закивал и вынул мальбора. Возьми хоть пачку. Рябов сразу повеселел. Так это ж другое дело. Он тут же закурил и с наслаждением, выдохнув иностранный дым, присел на корточке. Сейчас все будет. Подустала малость. Самого Краснодару, рысачу не становясь. Коня вон замучил. Но уж очень тут-то ночевать не хочется. Вот ежели б в лесочке или в поле, а тут... Нет, ишь... «Одни виноградники, шопых!» Он негромко ругнулся, закашлялся, похвалил табачок, и тут ему что-то показалось странным в лице кубанца. «Слышь, земляк, а мы с тобой, случаем, не знакомцы?» Тот спокойно присел на канистру. «Так ведь одного роду племени. Может где истыковались, путя?» «А ты откель будешь?» Черской станицы. Но с детства живу в Темрюке. Ну да, ну да. А я, видишь, с Дона. Рябов, моей фамилии не слыхал? Не доводилось. Рябов пристально глянул на него, повертел в коротких смуглых пальцах сигаретную пачку. А далеко едешь-то? Не, пацанятам дочуры кобылку прикупил на день рождения. Ого, дела идут, значит. Если б, просто задешеву взял. Дружок на втором коне заводе помог выбраковать, а кровей неплохих, чуток бы и до дворянок дотянула. Рябов недоверчиво хмыкнул. Повезло. И все ж я на лице дюжепомнящий. Ну да ладно, сейчас пятерочку плесну и разъезжаться будем. Дотянешь? Да? Кстати, хож за у нас. Лошадку мою обмоем, погутарим, Того почему-то взяла злость. Не об чем. Кряжестый резко встал. Да, видно, и впрямь подустал ты, земляк. Рябов спохватился. что то я вроде сгрубил. Точно дорог приморила. А за приглашение благодарствую. Он извинительно глянул в стальные глаза казака, выкинул окурок и полез в машину. Канистра была завалена амуницией, свертками. Он провозился пару минут, а когда вызволил емкость и вышел, кубанец пнул пару раз переднее колесо штиблетом и с сомнением заметил. То ли ты кольнул его где, то просто подкачать надо. Правда, автостанции рядом не видал. Запаска-то имеется? Тот опешил. Так вроде только что все в порядке было. Кубанец открыл свою канистру, «Дорога, она есть дорога. У меня бензин кончился, у тебя колесо виш шалит. Лей, что ли?» Рябов, медленно стараясь не расплескать драгоценное топливо, стал половинничать свой запас. «Так, говоришь, дочь недалеко тут?» «Рядом? Смотри, ежели что...» «Ого!» Помолчали. Кубанец вытер тряпкой канистру и передал Рябову. «Запашина от него на жаре! Страсть!» Тот согласно кивнул, тоже тщательно промокнул капли бензина и снова полез в кабину. Когда он выбирался обратно, то словно наткнулся на стальные, немигающие глаза казака. «Ну я поеду, Рябов. А ты что решил? Федором меня, кстати, зовут?» «Будем. А я Анатолий». «Хм...» «Ну ладно, заверну на час. Запаска у меня лысая, падла!» Федор оглянулся по сторонам и пошел через дорогу. «Подкачаешь колесо, чай погоняем сушками, а там решишь, как дальше». «Добро!» Вскоре Рябов уже разворачивал свой караван и медленно ехал за Федором. Жеребец его, почуяв кобылу, совсем потерял покой и так призывно ржал, так бил чечетку копытами что Рябов рявкнул на него во всю глотку. Федор услышал и выснулся из джипа. А толку? Дом его дочери и впрямь оказался близко. Но ни ее, ни внуков не было. Это не смутило отца. Он пошарил под крыльцом, вынул ключ и открыл синей покраски дверь. Входи, сейчас явится, крику будет на всю округу. Рябов помедлил. — Качну, пожалуй, колесо сначала. — Ну да, верно. — Слышь, Федор, кобылку-то сейчас будешь определять? — Надо бы. Хошь, помогу, а то мой гнедой совсем с ума сошел. Ну и дурак. Она сейчас не в охоте. Пойди втолкуй. Может, сначала чайку хлебнем? Ну их. — Можно и так. Федор ушел в сени, а Анатолий завистливо глядел двор. За крепким высоким забором с воротами и калиткой крепко вцепились в землю двухэтажный добротный дом, банька, сарай, конюшня. Это удивило. Чи с домом приобрела конюшенку дочурку-бонца, чьи Федя не договаривает чего. А может, подторговывать выбракованными лошадками здесь отстойник? Тут собственные же мысли почему-то опять его так разозлили, что он снова накричал на жеребца и стал быстро подкачивать колесо. Странно, но уже от нескольких качков силы будто ушли в камеру покрышки. Анатолий закмелел и даже присел рядом с Нивой на клочок сплющенной дворовой травы, отпнув допотопный двуручный насос. Сколько лет по стране мотаюсь? а электрический качок никак не приобрету. То жмот заесть, то деньги утекут на водочку. Вдруг скрипнула калетка, и во двор вошли два крепких казака, сильно схожие с Федором. «Привет, земляк!» «Здорово!» Анатолий хотел привстать, но они будто сразу же забыли об его присутствии, и младший, с прижатыми ушами и при редких усах, Открыл дверь сходню, влез в коневозку Федора, приветливо цокой языком и оглаживая лошадь, быстро развязал растяжки, а старшой седоватый стянул ее за хвост во двор. Анатолий довольно улыбнулся их расторопности. Эка навык у парней, как в дневнике на соломке родились. Опять же кобылка, ладно, трехлетка поди, да еще при челочках на передних ногах, ать, хороша. Молодой сразу увел ее в конюшню, плотно закрыв за собой дверь. Старшой присел на трап воски, закурил и стал молча, угрюмо рассматривать Анатолия. Тот не выдержал и шутканул. «Может, я тебе рубь должен?» Старшой, не меняя позы, кончил сигаретку, тщательно вмял ее каблуком в землю и сплюнул. «Может». Затем он в развалку подошел к Неве, встал перед капотом и так же в упор, как прежде на Анатолия, уставился на его жеребца. Конек неожиданно затих и лишь изредка всхрапывал, налаживая сбитые эмоциями дыхание. Старшой, с сожалением, больше похожим на скрытую угрозу, заговорил. «Я вот помню тоже по молодости дважды ошибся». Во-первых, повез своего коня на смотр, как ты нынче кривой дорожкой. Скоротнуть хотел, а получилось трижды дольше. Он и подзадохся малость. Мне впор выступать, а он все квелый, как я с похмелья. И потом, поле и подробное казалось не таким, к которому он был привыкший. Наш песок мелкий, а тут... Хотя и трамбованный, но все ж зерно зерно Ну так же репчик мой его все время ищу ногами, будто в речку незнакомую входил. Топка ему казалась. Мне обдурню, дурню заткидать, домой вернуться от позору, а я весь выступить надумал. Гонор взыграл, а как же в станицу возвращаться? В общем, ошибся я и второй раз. Анатолий напрягся телом, встал, захлопнул окно коневозки и сделал вид, что полез в кабину убирать насос. На самом же деле, от чего пришедшего и сжавшего душу страха, он принял экстремальное решение. Мигом заведя мотор, Рябов рванул к воротам, желая смести их с пути и вырваться из двора, но нос машины сплющился и стал похож на бульдожей. Жеребец захрипел, заскользил по полу конеоски, видно завалясь на бок. Под капотом взвыл мотор и заглох. К ниве также в развалку подошел старшой. Ты ж шмея, чутка не сбил казачок. Вылезай. Тот повиновался. Погодь только с беседами. Конька влезу, поправлю. Это первое дело. Он ухмыльнулся, сделал шаг назад и стал медленно закатывать рукава рубахи. Анатолий пинками поднял жеребца на ноги, отвязал и выпустил во двор. Дончак, дрожа всем телом, остался у машины, переминаясь с ноги на ногу и дергая головой, будто все еще пытаясь освободиться от растяжек. — Опа, опа! — огладил его Анатолий, успокаивая, затем грозно повернулся к кубанцу. Но тут из дома, будто сговорившись, вышли Федор из конюшни младшой и стали молча, хотя и с интересом, рассматривать помятую ниву, жеребца, а боль того, казаков. Анатолия всегда трясло перед дракой. Зубы его нет-нет кулаки наливались тяжестью, от которой свобода одна — ударить противника». Так стояли они пару минут, изучая друг друга. Их молчание нарушил Федор. Не спеши, свояк махаться. Вон твои детишки с Полиной идут. Анатолий глянул на калитку и обомлел. Малолетка станишница, которую он сильничал по пьяни лет пять назад и не весть куда исчезнувший потом. Действительно вводила во двор двух крепышей в одинаковых красных панамках. Она расцвела за эти годы, подобряла телом, но не изменилась красивым, пусть и сильно конопатым лицом. Здравствуй, Толенька. Все ж решился заехать, на казачков наших глянуть. Тот смолчал. Тогда она подтолкнула к нему детей. Петя, Коленька, а вот и батька. Вернулся из лукоморья. по погутарьте. Ребятишки радостно подбежали, И Анатолий от невероятной их схожести с собой Вдруг неожиданно для самого себя Подхватил их под мышки и расцеловал. Федор и братья-крепыши довольно расхохотались. Галя признал. Так они ж копия, И че ворота тюкался? Егор. Он же тебе поди пояснил, что с дороги устал, а ты рукава засучивать. Да ладно, братуха, может мне жарко. Ага, а то мы тебя не знаем, молотобойца. И братухи снова рассмеялись, скали друг другу крепкие кипельно-белые зубы. Полина же повелительно хлопнула в ладоши. А ну, молцы, несите-ка стол во двор, по вечерим. Не каждый день всей семьей встречаемся. Те безропотно скрылись в дому и скоро, осторожно, вытащили стол, покрытый цветастой скатеркой с бахромой и уже заставленной тарелками с салатным крошевом и холодной закусью. Дети на перебой пытали объявившегося тятьку, почему столь долго пропадал, какие подарки привез. Тот же бормотал несвязные про дела казацкие, покос приплел почему-то и в конец, смутившись пред их чистой наивностью, да новой роднёй, подарил им жеребца. Федор со стуком поставил на стол бутыль самогона и сухо образумил. Брось, Анатолий, государственный он и больших денег стоит. Ребятишкам пока кобылки хватит, а уша посля. Иван поддержал. Там жизнь сама укажет. Егор молтобой схохотнул. Ванька он в двадцать с гаком всю ее уже понял. Угрюмость с него сошла как загар, он просветлел взором и быстро ставил стаканы, будто и не было распри между ним и Анатолием. Ваня же ничуть не обиделся и, аккуратно раскладывая ложки с вилками, улыбнувшись, урезонил. — Погодь, вы еще за советами ко мне потянетесь. Дайте только жениться да в Мексику съездить. Полина потянула Анатолия за рукав. Присаживайся. И дала же, Диточки, это Мексика. Братья серьезно пояснили ей эту надобность в далекой стране. Да к там казачки посмуглей, а лошади пониже. Ну да, взял их под мышку и в курень родимой. Иван мечтательно согласился. Очень нахотелось бы. Мальчишкам тоже понадобилась добыча из Мексики, и они при Шипетовой, строго заказали равную доставку. И мне, и мне... Ох, и весело стало за столом. Анатолий, не выпуская вопящих детей из рук, присел рядом с Полиной на скамью, усадил Петю с Коленькой на свои колени, и будто во сне слышал, видел все вокруг, растерянно поглаживая сыновей по хрупким спинам, и нет-нет, да взглядывая, как в зеркало, на их скуластые, уже с горбинкой на носах лица, не уставая поражаться сходству с ним. Федор плеснул всем самогонки, пожелав здоровья и долгих лет. Выпили. И только потом, когда питьё обожгло грудь и разом разгорячила кровь, Анатолий, куснув огурец, округлил вслух происшедшее. Канистра, колесо и прочее, а ведь вы все продумали заранее, родня!» И тут снова рассмеялись братья, а Федор уточнил, «Это Полина пожелала, а уж мы так, одной левой!» Он опять налил самогонки, Анатолий медленно выпил и спросил, «И что ж, выступление мое на ипподроме и награждение видели?» Опередил всех Ваня. А как же? Мне, к примеру, у тебя учиться доучиться. Да Егор в свою очередь отметил, что оттягу тягу при рубке лозы саблей он отоли не хватает. Ну, в общем, молодцом. И все даже ребятишки подхватили: "Молодцом, молодцом!" Рябов даже смутился, покивал, мол, спасибо на добром слове, и чрезмерно старательно закусил остатки самогонки крепкими грибочками и балыком. Неожиданно и коротко сработал сигнал канивы. Сыны побежали к машине, а Анатолий положил руки на стол и прилег на них отяжелевшей головой. «Убить меня мал, Поленька!» «Это точно!» — согласился Егор. Федор секанул его стали взгляда. «В кого ж ты такой кровожадный?» Тот с хрустом откусил край стакана, Разжевал, сглотнул и спокойно ответил В прадеда, наверное Помнишь, нам батька рассказывал Что как посечет тот турков в ночной вылазке А потом замрет на бугре в видимости неохристей. Седло под ним поскрипывает А Василий наш, царствие ему небесное Сидит, слушает пение пуль Пока им соловина сменку не придут «Заговорённый!» Федор отмахнулся. «Так то ж война, и, может, байк така заговорённый!» Егор снова закусил стеклушком. «Не скажи им!» Полина возмутилась. «Остановись, братишка, ты ж не птица, чтобы для пищеварения обычо глотать!» Егор кивком согласился с доводом, встал из-за стола и пошел к ребятишкам. Федор обеспокоенно пробормотал. Ему бы в Запорожской сечи народиться, давно в набегах удаль показывать. А он в двадцать веке мается. Нет у человека страха. В любую заваруху влезет. Подарила же царица Катенька землю головорезом. Голос Полины напрягся и дал неожиданного для девицы баска: «Ты тоже крови, Феденька» но тот будто и не слышал, продолжая размышлять о брате. «Ну вот что с ним делать?» «Женить Егорку!» — вдруг рассмеялась Полина. Только тут Федор глянул на сестру, но она уже отвернулась и нежно гладила Анатолия по сидеющей голове. «А у тебя, Толечка, от молодой жены, две дочки сказывают. Рябов с трудом оторвал отяжелевшую голову от стола. «Точно!» Куда ж ты, Поле уехал тогда? А вот Федор забрал от сплетней, а дом продал. Жаль. Не об чем. Анатолий, ты тогда и думать не думал о серьезном. Гулял. Глаза его увлажнились. Прости, дурака, Хайстараде. Не в обиде. Видишь, каких молодцев подарил. А то ведь могло сложиться и плохо как-то. Анатолий взял ее руку и поцеловал. «Дай бог вам здоровья, а в остальном помогу». Она мягко лодочкой выпростала ладошку из его загрубелых от хозяйства и воинских дисциплин пальцев. «Здоровье не помешает, а об материальном не думай. Кубанец за меня один сватается, и добрый, покладистый, Я тебя оповещу, коль на то решусь. Но ты детей не оставь, а заезжай чаще, чтобы родную кровь чтили. Вань поспешно отодвинул тарелку. «Мудрее тебя, сестра, я и в Мексике не найду. Будем вам печалиться. Ты, Анатолий Жеребцасов, своего подвяжи покрепче. Мне все ж не терпится проводку кобылки перед мальчонками сделать. Не против, старшой?» Нет. «Сиди, Анатолий, я сам!» Федор улыбнулся и пошел к дончаку. Тот стоял, впрочем, на удивление тихо и то ли ушибся в кузове, то ли от долгой дороги понурил голову и вяло, отмахивался хвостом от мух. Федор все же подвязал его покороче чомбором, девясь, впрочем, на перемены. «Анатолий, че он за тих, как мерен?» Вон уж и кобылка гнется гнет, гнется а он как в думу погрузился. Он толкнул жеребца плечом. «Эй, паря, очнись!» Гнедой чуть качнулся и только. Рябов медленно повернул голову, пристально посмотрел на коня. «Да странно, на него не похоже». Впрочем, он тут же вернулся к тихой беседе с Полиной, а Федор, ощупав грудину коня и суставы передних ног сильными пальцами, еще раз внимательно глядел жеребца и в недоумении так и ушел к визжащим от счастья ребятишкам. Иван будто на ярмарке водил перед ними кобылку, нахваливая стать и гибкость тела, дозволял погладить, затем обнажил лошади зубы и, как настоящий чревовещатель, почти не шелохнув губ, поздоровался с Петей и Коленькой. «Привет, казаки!» Те, забавно сунув руки в боки, хором ответили «Привет!» А Коленька добавил грозно «И смотри у меня!» Петька же, лихо сплюнув через переднюю щербинку, уточнил строгость брата «Кабы плеточкой не уходили по бокам, если что". Егор все это время стоял перед капотом Нивы и мрачно рассматривал ее увечья. Он клонил голову то вправо, то влево, И казалось, что казак не видит и не слышит происходящего вокруг. Выгоревшие его брови, сабли в ножны сошлись на переносице, и по остальным, как у Федора, глазам, кроваво заплескалось закатное солнце, отраженное ветровым стеклом машины. Стало быстро темнеть. Дети явно устали. Коленька начал требовать шаблю, Петя норовил ухватиться за кобылкин хвост, а та волновалась, стрижа острыми ушами, и Полина, заметив это, заставила ребятишек расцеловаться с батькой и увела их в дом укладывать. Иван снова вернул лошадь в конюшню, Федор подошел к столу, запалил пару свечей, они с Анатолием закурили и не заметили, как Егор оказался возле жеребца, Только тяжкий вздох и глухой звук его падения перед казаком на колени заставил их вскочить и в два прыжка оказаться рядом. Длинный тесак почти по ручку вошел к коню под сердце, и чем ниже его вмиг ослабевшее тело опускалось к земле, тем глубже вонзалось окровавленное оружие в еще трепещущие грудные мышцы. Зрелище было настолько страшным, завораживающим, неожиданным исходом жизни из плоти, что Федор и Анатолий застыли рядом, не пытаясь что-либо предпринять. Наконец конь завалился на бок, казаки отскочили, он пару раз ударил в пустоту жизни задними ногами и затих. Егор спокойно произнес «Амба!» и хотел уйти, Но мощный удар Федора сбил его на круп жеребца. Он, впрочем, тут же привстал на локте, тряхнул головой, возвращая на миг ушедшее сознание, и криво улыбнулся. «Спасибо, братушка. Но уж лучше я животину положу, чем этого многодетного Толю. Он мне, падла, весь свет в душе загасил». Будто невидимой струнной колки держащий человеческое тело прямо, разом ослабли в Анатолии, он расплющился лицом, сутулился и, размахивая полусогнутыми в локтях руками, мелким старческим аллюром пересек двор и скакнул за калитку. Как ни кричали потом в темноту Федор и Иван, сколь не искали вокруг и на дороге тот, как сквозь землю провалился. Полина из дому не вышла. Егор же так и остался лежать на трупе жеребца, подложив под голову руку и мечтательно разглядывал яркие звезды, словно выбирая, на какую бы ему улететь с этой пресной планеты Земля. Струйка крови, то подсыхая, то вновь оживая в углу его рта, пятнила шею и рубаху, но он даже не удосужился ее... Плевывать.